Перепрыгнула с корня на корень. «Нет-нет. Насколько я вижу, ни одна из них не обессилела». А вот у певца начали болеть ноги, он устал. Это ясно видно по его следам. «Видите? Вот тут он подскользнулся. Здесь шел, широко расставив ноги и споткнулся, а тут опять шел, словно на лыжах». «Да-да».